Мертвые письма Перенесемся вперед, сентябрь 1943-го, подвал Хуберманов. 14-летняя девочка пишет в маленькой книжке с темной обложкой. Девочка худенькая, но она сильная и немало повидала. Папа сидится с кардионом у ног. Он говорит: "А знаешь, Лизель, я почти написал тебе ответ и подписался мама". Папа чешет ногу там, где раньше был гипс. Да всё-таки не смог. Не смог себя заставить. Несколько раз за остаток января и целый февраль 1940 года, когда Лизель проверяла почтовый ящик, нет ли ответа на её письмо, сердце её приёмного отца Явственно она обливалась кровью. "Жаль", говорил он ей. "Сегодня нету, а?" Это позже Лизыль поняла, что вся затея была бессмысленна. Если бы мама могла, она бы давно связалась с людьми из Апеки или с самой Лизыль, или с Хуберманами. Но ничего этого не случилось. Обида стала ещё горше, когда в середине февраля Лизель получила письмо от одних глажечных клиентов, Фафельхурферов с Хайдерштрассе. Эти двое с великой долговязостью стояли в дверях, меланхолично оглядывая Лизель. "Твоей маме, сказал мужчина, протягивая конверт, передай, что нам жаль. Передай, что нам жаль". В доме Хуберманов то был не лучший вечер. Даже когда Лизель скрылась в подвале сочинять пятое письмо матери, Все, кроме первого, ещё предстоит отослать. Ей были слышны ругательства Розы. Она распространялась насчёт этих засранцев Фафельхурферов и этой пшивоты Эрнста Фогеля, чтобы они все месяц огнём мочились, было слышно ей. Лизель писала. Когда наступил день её рождения, подарков не было. Подарков не было, потому что не было денег. И в тот момент у папы закончился табак. Я тебе говорила, мама ткнула в него пальцем. Я говорила не дарить обе книги на Рождество. Ты к ней ответь. Разве ты послушал? Разумеется, нет. Знаю, знаю. Он спокойно повернулся к Лизель. Прости, Лизель. Сейчас мы не можем себе позволить. Лизель не огорчилась. Не захныкала и не застонала, не затопала ногами, она лишь проглотила разочарование. и решилась на просчитанный риск, подарок самой себе. Она соберёт все накопившиеся письма к матери, засунет в один конверт и возьмёт самую капельку бельевых денег на отправку. Потом, конечно, она получит сварчен, вероятнее всего, на кухне, но не проронит ни звука. Через 3 дня замысел дал плоды. Здесь не всё. Мама сочла деньги в четвёртый раз, а Лизель стояла рядом у плиты. Плита была тёплая, и от того кровь у Лизель варилась быстрее. Что случилось, Лизель? Она соврала. Наверное, они дали меньше, чем обычно. А ты пересчитывала? Она сдалась. Я их потратила, мама. Роза подошла ближе. Нехороший знак. Она оказалась совсем рядом с деревянными ложками. Ты что? Не успела Лизель ни слова сказать, Как деревянная ложка опустилась на её тело, словно пята бога. Красные отпечатки, будто следы ног, и они жгут. С полу, когда всё закончилось, девочка наконец подняла взгляд и всё объяснила. Биение пульса и жёлтые всполохи, всё вместе. Лизель поморгала. Я отправила письма. В следующий миг на неё нашло запалённость пола, ощущение, будто одежда скорее рядом с ней, а не на ней, и внезапное понимание того, что всё было напрасно, ответ от матери не придёт никогда, и они больше никогда не увидятся. Истинность этого стала её вторым варчином. Боль обожгла Лизел и не отпускала долгие минуты. Роза наверху будто расплылась, но скоро прояснилась вновь. Картонное лицо замаячило ближе. Обескураженная Стояла она там во всей своей пухлоте, держа деревянную ложку у бедра, как дубину. Роза наклонилась и дала небольшую течь. «Прости, Лизель». Лизель довольно знала Розу и поняла, что это не за выволочку. Красные отпечатки разбухали пятнами на ее коже, а она все лежала в пыли, в грязи, в слепом свете. Дыхание успокоилось. И по лицу проползла одинокая жёлтая слеза. Лизаль чувствовала телом пол, рукой, коленом, локтем, щекой и кроем. Пол был холодный, особенно под щекой, но двинуться она не могла. Ей больше никогда не увидеть мать. Около часа она пластом лежала под кухонным столом, пока не вернулся папа и не заиграл на аккордеоне. только тогда Лизель села и начала приходить в себя. Когда Лизель стала писать о том вечере, у неё не было никакой злости на Розу Хуберман, да и на мать к слову тоже. Для неё они были просто жертвы обстоятельств. Только одна мысль повторялась всё время: жёлтая слеза. Будь там темно, думала Лизель, слеза была бы чёрная. Но и было темно, говорила она себе. И сколько бы раз не старалась она представить ту сцену при жёлтом свете, который, насколько ей было известно, там горел, ей приходилось постараться, чтобы всё увидеть. Её дубасили в темноте, и там она лежала на холодном, тёмном кухонном полу. Даже папина музыка была цвета тьмы. Даже папина музыка. Странность в том, что Лизель эта мысль не расстраивала, а скорее как-то неявно утешала. Тьма, свет. Какая разница? Страшные сны укрепились и там, и там. Лишь только книжная воришка начала понимать, как все обстоит и как теперь будет всегда. И если другого не оставалось, она хотя бы могла подготовиться. И может потому на день рождения фюрера, когда ответ на вопрос о бедствии их матери полностью обнажился, Лизель сумела ответить, несмотря на все смятение и гнев. Лизель Меммингер созрела. С днем рождения, Герр Гитлер. Живите сто лет.